Глава 20. -е. Бегство в пустыню, Погоня Юма, Оборона, Алама-Моча, Еще один беглец, Осада, долгая перестрелка, Костры в ночи, судья жив, обмен в пустыне. Как бывший священник пришел к оправданию убийства, В путь, еще одна встреча, Кариса крик. Нападение среди костей, игра на вылет, экзорцизм, Тобин ранен, совет, убийство лошадей, Судья о гражданских правонарушениях, Снова бегство, снова пустыня. Отстреливаясь на бегу, то двойный молец продирались вверх по реке, По заросшему папоротникам берегу, А вокруг в камышах цокали стрелы. Они выбрались из овняка, скарабкались по дюнам, спустились по противоположному склону. И их снова стало видно. Две темные фигуры, мучительно передвигающиеся по песку, то бегом, то прижимаясь к земле. Пистолетные выстрелы на этом открытом пространстве звучали неясно и глухо. Появившихся на гребне дюны индейцев было четверо, но они не последовали за беглецами, а скорее зафиксировали, куда те направились — и повернули обратно. Из ноги мальца торчала стрела. Она упиралась в кость. Остановившись, он присел, обломал древко в нескольких дюймах от раны, потом встал, и они двинулись дальше. На гребне возвышенности остановились и оглянулись. Юма в дюнах уже не было, а вдоль обрывистого берега реки темной тенью поднимался дым на западу шли волнистые песчаные холмы, где можно было спрятаться. Но не было места, где человека не нашло бы солнца, и только ветер мог скрыть его следы. «Идти можешь?» — спросил Тодвайн. «А что мне остается?» «Вода есть?» «Есть немного». «Ну и что делать будешь?» «Не знаю». «Можно попробовать назад к реке и затаиться», — предложил Таудвайн. «А дальше?» Таудвайн снова посмотрел на форт, бросил взгляд на сломанное древко в ноге мальца и на выступившую кровь. «Не хочешь попробовать выдернуть ее?» «Нет». «А что делать будешь?» «Пойду дальше». Они сменили курс, выйдя на тропу, которую следовали караваны фургонов, и брели все долгое утро и день, и вечер того дня. С наступлением темноты кончилась вода, они ковыляли дальше под неторопливо вращающимся колесом звезд, спали, дрожа, среди дюн, на рассвете встали и пошли дальше. Нога у мальца перестала сгибаться, и он, хромая, шел, Позади с куском оглобли от фургона вместо костыля. Я уже дважды предлагал того двойну идти вперед, но тот не послушался. Еще до полудня показались туземцы. Было видно, как они, точно злобные марионетки, собираются на дрожащем занове всевосточного горизонта. Они были без лошадей, двигались, похоже, рысью, и через час уже осыпали беглецов стрелами. Они шли дальше. Малец с пистолетом наготове, уклоняясь на каждом шагу от стрел, которые вылетали со стороны солнца сверкающими черточками на фоне бледного неба, трепетали на подлете, шелестя, словно камыши, а потом вдруг застывали, подрагивая в земле. Они ломали пополам древки, чтобы стрелы нельзя было использовать вновь, и продолжали ковылять по песку, Боком, как крабы. Но град стрел стал таким плотным и сыпался с такого близкого расстояния, что они залегли. Опершись на локти, молец взвел револьвер и прицелился. До индейцев оставалось больше ста ярдов. Слышались их крики. И то удвоенно напустился на одно колено рядом с мальцом. Револьвер подпрыгнул, в воздухе недвижно повис сизый дым, и один из дикарей исчез словно провалившийся в люк сцены актер. Малец взвел пистолет снова, но на ствол легла рука Теодвайна. Взглянув на него, Малец опустил курок, сел, перезарядил пустую комору, с усилием встал, взял костыль, и они двинулись дальше. Позади, на равнине, слышались глухие вопли туземцев, собравшихся вокруг застреленного. Размалеванная орда шла за ними по пятам весь день уже 24 часа они провели без воды и стоявшая перед глазами голая фреска из песка и неба начинала мерцать и расплываться обраставшие то и дело под углом в окружавшем песке стрелы выходили на украшенные хохолком стебли растений и мутантов которые злобно тянулись в сухой воздух пустыни они шли не останавливаясь Когда добрались до колодцев у Ала Мамуча, солнце висело низко, прямо перед ними. На краю колодца кто-то сидел. Человек встал, искажаемый дрожащим объективом этого мира, и вытянул вверх руку, то ли приветствие то ли предупреждая, не понять. Прикрыв глаза рукой от солнца, они поковыляли дальше, и тогда стоявший у колодца окликнул их. Это был... «Бывший священник Тобин. Он был один и без оружия. «Сколько вас?» — спросил он. «Сколько видишь?» — ответил Тоудвайн. «Остальные? Покойники? Глентон? Судья?» Они не ответили. Соскользнув на дно колодца, где на несколько дюймов выступала вода, они опустились на колени и стали пить. Колодезная яма была футов 12 в диаметре, и расположившись по внутреннему склону выступа, они стали наблюдать, как вдали, неторопливым шагом, двигаются рассыпавшиеся по индейцы. Разбившись на группы по сторонам света, они стреляли в американцев из луков, а те, как артиллерийские офицеры, сообщали друг другу о летящих стрелах. Они лежали на открытом склоне, и следили через яму за нападавшими с противоположного края, вцепившись обеими руками в песок, согнув ноги в коленях и напрягшись, как коты. Малец совсем не стрелял, и вскоре дикари из западного края, которые из-за солнечного света были в более выгодном положении, пошли вперед. колодец окружали кучи песка, оставшиеся от прежних попыток добраться до воды видимо юма пытались пробиться к этим кучам оставив свою позицию малец перебрался на западную оконечность котлована и открыл огонь по индейцам стоявшим там на сверкающей поверхности во весь рост или припавшим по волчьи на четвереньки. бывший священник опустился на колени рядом с мальцом поглядывая назад и держа шляпу между солнцем и мушкой пистолета а молец Укрепив пистолет обеими руками на краю котлована, принялся выпускать пулю за пулей. После второго выстрела один из дикарей свалился и остался лежать без движения. Следующий выстрел развернул еще одного. Индеец сел, потом приподнялся, сделал несколько шагов и сел снова. Бывший священник у что-то одобрительно прошептал. молец большим пальцем взвел курок, Тобин поправил шляпу, чтобы тень падала и на мушку, и на глаз целящегося. И Малец снова выстрелил. Он целился в раненого, который сидел, а после выстрела растянулся на земле мертвым. Бывший священник тихонько присвистнул. — Ух ты! Отлично стреляешь! — прошептал он. — Но это все равно от лукавого. И разве не погрузиться от всего в уныние? «Сердце твое!» Юма, похоже, торопели от такой неудачи. А когда малец взвел револьвер и застрелил еще одного, собрались вместе и двинулись обратно, захватив с собой мертвых. Посыпался град стрел. На своем языке каменного века индейцы вопили проклятия и заклинания, обращаясь ко всем богам войны и удачи, какие только могли их услышать. И удалялись все дальше пока не превратились в маленькие точки. Повесив на плечо флягу и патронную сумку, малец съехал на дно колодца, старой лопатой вырл еще одну ямку и, набравшись в нее водой, промыл канал барабана и дула. Потом стал палочкой проталкивать через дуло ткань своей рубашки, пока материя не стала выходить чистой. Тогда он снова собрал револьвер, постукивая ключом, пока барабан не сел плотно, и положил его сушиться на теплый песок. Обойдя вокруг ямы, Тодд подошел к бывшему священнику, прилег рядом, и они стали наблюдать в последних лучах солнца, как индейцы отступают через дрожащие волны зноя стоящая с поверхности пустыни, дрожащие волны зноя. «Метко стреляет, верно?» Тобин кивнул. Он глянул вниз, в яму, где Малет заряжал пистолет, поворачивал наполненные порохом коморы, оценивая их на глаз и забивая пули литниками вниз. Как у вас с боеприпасами? Неважно. Несколько зарядов, не так много. Бывший священник кивнул. Наступал вечер. И фигуры Юма на покрасневшем западе сливались на фоне солнца в один силуэт. Дозорные костры индейцев горели всю ночь на этом темном кружочке мира. Малец отомкнул ствол пистолета, и, шагая по теплому песку вокруг кромки колодца, следил через него, как в подзорную трубу, не двигается ли какой из этих костров. Наверное, во всем мире нет пустыни до того бесплодной, что ни одно существо не крикнет в ночи. Однако пустыня перед ними была такова, и среди мрака и холода они слушали свое дыхание, и биение трепещущих в груди алых сердец. С рассветом костры догорели, на равнине с трех сторон света поднимались тонкие струйки дыма, и враги уже исчезли из виду. Через сухую котловину на востоке к ним двигались две фигуры, одна большая и одна поменьше. Тоудвайн и бывший священник, не отрываясь, следили за ними. «Как думаешь, что это?» Тобин покачал головой. Сложив пальцы колечком, Тоудвайн резко свистнул лежавшему внизу мальцу. Тот сел с пистолетом в руке, потом скарабкался по склону, волоча непослушную ногу. Все трое лежали, всматриваясь вдаль. Это были судья и имбецил. Голые, они приближались в лучах пустынного рассвета, словно существа, почти не имеющие прямого отношения к этому миру. И под странным воздействием света их фигуры то вырисовывались четко и ясно, то расплывались. Как нечто, становящееся неоднозначным в силу самого своего появления. Как нечто, настолько насыщенное значением что становится неуловимой сама форма. Трое у колодца безмолвно наблюдали за этим явлением из нарождающегося дня. И хотя сомнений относительно того, что движется в их сторону, больше не было, ни у кого язык не поворачивался сказать об этом вслух. Тяжело ступая, они продвигались вперед бледно-розовый и присыпанный пылью, как новорожденный тальком судья и гораздо более темнокожий имбецил. Словно бесстыжий голый король со своим шутом, отвезенный на смерть в пустыню, они брели, пошатываясь через котловину на самом краю света. Вот уж действительно... Неописуемые существа встречаются тем, кто путешествует по пустынным местам. Наблюдатели у колодца поднялись, чтобы окончательно удостовериться, кто к ним явился. Имбицил поспевал за судьей чуть ли не в припрыжку. Череп судьи был покрыт подобием парика из высохшего речного Ила, с торчащими соломинками и травинками, а голова имбицила была обвязана куском шкуры, мехом внутрь и почерневшей кровью наружу. В руке судья нес небольшой брезентовый саквояж. Тело было обложено кусками мяса, как у какого-нибудь кающегося средневекового грешника. Забравшись на выкопанный грунт, судья кивнул им в знак приветствия и вместе с идиотом скользнул вниз по склону. Там они опустились на колени и стали Пить. Ил даже идиот, которого приходилось кормить с рук. Он стоял на коленях рядом с судьей и шумом всасывал минеральную воду, поднимал темные, как уличинки глаза на троих присевших на корточке у края ямы людей и снова склонялся к воде. Судья скинул с себя эти патронташи из почерневшего на солнце мяса открыв на коже под ними необычное смешение розовых и белых участков по форме этих кусков. Снял свой головной убор из глины, поплескал водой на обгорелый и шелушащийся череп, на лицо, снова попил и уселся на песке. Потом поднял глаза на своих прежних спутников. Губы у него потрескались, а язык опух. «Луис», — произнес он, — «Сколько хочешь за шляпу?» Тодвайн сплюнул. «Не продается». «Подается все», — заявил судья. «Сколько ты хочешь?» Тодвайн с тревогой глянул на бывшего священника. Тот смотрел вниз, в колодец. «Она мне самому нужна?» «Сколько?» то Удвайн мотнул подбородком на связке мяса. «Ты, полагаю, хочешь обменять ее на часть этого добра?» «Ничего подобного», — сказал судья. «То, что здесь для всех». «Сколько за шляпу?» «А сколько даешь?» Судья внимательно посмотрел на него. «Даю сто долларов». Все молчали. Скорчившийся на земле идиот, казалось, тоже ждал, чем закончится этот торг. То снял шляпу и посмотрел на нее. Гладкие черные волосы прилипли к голове по бокам. Она тебе не налезет. Судья привел какой-то термин на латыни и улыбнулся. Это уж не твоя забота. Тодвой надел шляпу и поправил ее. Полагаю, это добро ты и носишь в этом своем саквояже. Правильно полагаешь, подтвердил судья. Тодвой отвернулся и стал смотреть на солнце. Даю сто и четвертак. И не спрашиваю, откуда она у тебя, заявил судья. Что ж, давай раскроемся судья расстегнул застежки на совояже опрокинул его и вытряхнул содержимое на песок там был нож и наверное полведра золотых монет различного достоинства отодвинув нож в сторону судья ладонью разгреб монеты по земле и поднял голову сняв шляпу то удваин двинулся вниз по склону Они уселись на корточки по обе стороны сокровищ судьи. Тот отсчитал сумму, на которую они сошлись, и подвинул Тодвайну тыльной стороной ладони, как крупье. Тодвайн отдал шляпу и забрал монеты. А судья взял нож, разрезал сзади шляпную ленту, прорезал поля тулью, напялил шляпу и задрал голову на Тобина и Мальца. Спускайтесь, предложил он. Спускайтесь и налетайте на мясо. Тени двинулись с места. То удвоен уже взял кусок обеими руками и вцепился в него зубами. колодце было прохладно, лучи утреннего солнца попадали лишь на верхний край. Судья сгреб оставшиеся монеты обратно в саквояж, отставил его в сторону и снова склонился к воде. Имбецил, который следил за своим отражением в лужице, стал смотреть, как пьет судья, как вода снова успокаивается. Судья вытер рот и воззрился настоящей над ним фигуры. «Как у вас с оружием?» Малец, который занес было ногу над краем ямы, отдернул ее обратно. Тобин не шевельнулся. Он не спускал глаз с судьи. У нас только один пистолет, Холден. У нас? переспросил судья. он у мальца. Молет уже снова поднялся на ноги. Бывший священник встал рядом. Судья на дне колодца тоже встал, поправил шляпу и сунулся к вояж под мышку. Словно. Огромный голый адвокат, которого довели до безумия эти края. Думай, что советуешь?» — святой отец произнес он. «Мы тут все заодно. Вон она Солнце. Как глаз Божий. И мы как пить дать жаримся на этой огромной кремнистой сковородке, уверяю тебя. Никакой я не святой отец» и советов не раздаю, — сказал Тобин. Малец волен поступать, как сочтет нужным. Судья улыбнулся. Абсолютно верно. Он глянул на то удвайно и снова с улыбкой уставился вверх на бывшего священника. Ну так что, будем пить из этих луж и цапаться, — как враждующая стая обезьян. Бывший священник взглянул на мальца. Они стояли лицом к солнцу. Он присел на корточки, чтобы удобнее было обращаться вниз, к судье. Думаешь, есть реестр, где можно оформить на себя колодцы в этой пустыне? Ах, святой отец, ты верно лучше меня разбираешься во всех этих? канцелярских делах. Я здесь ни на что не претендую. Я человек простой и говорил это тебе и раньше. Ты прекрасно знаешь, что можешь спуститься сюда, попить и наполнить флягу. Тобин не шевельнулся. — Дай-ка флягу мне, — сказал молец. Он вынул из-за пояса пистолет, передал бывшему священнику и, взяв кожаную флягу, Стал спускаться по склону. Судья не сводил с него глаз. Молец прошел под дну колодца, где в любом месте был в той или иной степени досягаем для судьи. Встал на колени напротив имбецила, вынул пробку и опустил флягу в лужицу. Вместе с имбицилом они наблюдали, как вода наливается в горлышко, как поднимается и перестают подниматься пузыри. Заткнув флягу, малец наклонился, попил, потом сел и взглянул на Тоудвайна. «Идешь с нами?» тоудвайн посмотрел на судью. «Не знаю», — проговорил он. «Мне арест светит. Арестует меня в Калифорнии. Арестует?» то не ответил. Сидя на песке, он составил треногу из трех пальцев, ткнул перед собой в песок, вытащил, повернул и снова ткнул так, что получилось шесть отверстий в форме звезды или шестиугольника, а потом стер их. И поднял голову. «Ты думаешь, человек возьмет просто так избежит сюда из страны да?» Малец встал и перекинул ремешок с флягой через плечо. Штанина у него была черная от крови, Окровавленный обломок древка торчал из бедра, будто крюк, на какой вешают инструменты. Он сплюнул, вытер рот и посмотрел на того двоина. «Ты не из страны сбежал», — сказала он. Потом пересек дно ямы, и полез вверх по склону. Судья провожал его глазами. А когда малец обернулся, выйдя на солнечный свет наверху, между голыми ляжками судьи стоял открытый саквояж. «Пятьсот долларов!» — произнес он. «Вместе с порохом и пулями». К мальцу подошел бывший священник. «Прикончи его!» — прошипел он. Малец взял пистолет, но Тобин вцепился ему в руку, продолжая яростно шептать. и когда молец отстранился, заговорил вслух, такой его охватил страх. «Другого шанса у тебя не будет, Малец. Действуй. Он голый, он без оружия. Клянусь кровью Христовой, неужели ты надеешься превзойти его как-то по-другому? Давай, молец! «Прикончи его ради любви Господа! Прикончи его! Или, клянусь, поплатишься за это жизнью!» «Святой Отец!» — усмехнулся судья и постучал себе по виску. «Святой Отец слишком долго пробыл на солнце. 750. Это мое последнее предложение. Рынок в пользу продавца». Малец засунул пистолет за пояс. Они вместе с настырно цеплявшимся за его локоть бывшим священником обошли яму и побрели по котловине на запад. Их провожал взглядом вылезший из ямы Таудвайн. Через некоторое время смотреть уже было не на что. В тот день они вышли на обширное мозаичное покрытие из крохотных кусочков Яшмы, сердолика, агата. Целая тысяча акров и ветер, гудящий в незалитых раствором пустотах. Через это пространство на восток ехал верхом Дэвид Браун. Он вел за собой еще одну лошадь, взнузданную и под седлом. Малец остановился, засунув большие пальцы за пояс. Смотрел, как тот подъехал и уставился сверху вниз, на бывших товарищей. «Мы слышали. Ты вкус гада», — сказал Тобин. «Был». И теперь нет», — сказал Браун, отмечая каждую деталь их внешнего вида. Скользнув глазами по обломанному древку стрелы, торчавшему мальца из ноги, он перевел взгляд на бывшего священника. А экипировка ваша где? — Все, что при нас. С Глентоном повздорили. Глентон — покойник. Браун сплюнул, оставив сухое белое пятно на обширном пространстве из неровных пластинок. В рту он держал небольшой камушек от жажды и, глядя на них, перекатывал его от одной щеки к другой. Юма... — произнес он. — Ну да, — подтвердил бывший священник. Всех укокошили. Вон там, у колодца, то удвайн и судья. — Судья! — хмыкнул Браун. Лошади уныло смотрели под ноги на покрытую трещинами каменную плоскость. — Остальные покойники, что ли? — Смеет Дорси. — Черномазой. «Все!» — подтвердил Тобин. Взгляд Брауна устремился в пустыню на восток. «Далеко до колодца. Мы ушли где-то через час после рассвета. Оружие у него есть?» «Нет». Он изучающе посмотрел на них. Святые оценил Гуд. Оба молчали. Браун сидел, перебирая пальцами ожерелье из высушенных ушей. Потом повернул коня и поехал дальше, ведя за собой лошадь без всадника. Ехал, не сводя с ней глаз. Потом снова остановился. — Вы его мертвым видели? — крикнул он. — Глентона! — Я видел! — отозвался бывший священник потому что так оно и было. Браун тронулся, чуть повернувшись в седле и держа винтовку на колени. Он продолжал следить за странниками, а не за ним. Когда он стал совсем маленьким, они повернулись и побрели дальше. На следующий день к полудню снова стало попадаться брошенное снаряжение караванов. Слетевшие подковы части упряжи, кости, высохшие остовы мулов с неснятыми Альпарес, они ступали по еле заметной дуге древнего озерного берега, где на песке валялись осколки раковин, хрупкие и ребристые, как черепки посуды. А с наступлением вечера спустились между встававшими одна за другой дюнами и насыпами Карисокрик тоненькой струйки воды, что пробивалась среди камней, бежала куда-то по пустыне и снова пропадала. Здесь сгинули тысячи овец. Путники шли меж пожелтевших костей и тушь с лохмотями шерсти и, наконец, опустились среди этих костей на колени, чтобы попить. Когда молец поднял мокрую голову, роняя капли воды, Его отражение в лужице прогнулось от пули, и по усеянным костями склонам прогрохотало эхо выстрела, которое лязгом укатилось в пустыню и стихло. Он перевернулся на живот и отполз, вглядываясь в линию горизонта. Во впадине среди дюн на юге он сначала увидел стоявших нос к носу лошадей, потом судью в разномастной одежде его недавних товарищей. Тот держал в кулаке дуло поставленной стаймя винтовки и засыпал в ствол порох из пороховницы. На песке у его ног, голый, если не считать шляпы, пристроился на корточках имбицил. Малец торопливо перебрался в углубление в земле и распластался с пистолетом в руке рядом со строившимся подле ручейком. Он обернулся, ища взглядом бывшего священника, но того нигде не было. Через решетку из костей было видно судью с его подопечным на пригорке под солнцем. Малец поднял пистолет, установил в седловидном углублении вонючих тазовых костей и нажал курок. Песок на склоне за судьей вздыбился, тот навел винтовку и выстрелил. Пуля со свистом пролетела через кости, и над дюнами прокатился грохот обоих выстрелов. Малец лежал на песке, и сердце у него колотилось. Он снова взвел большим пальцем курок и высунул голову. Идиот сидел, как и сидел. А судья устало оглядывал линию горизонта, подыскивая выгодную позицию внизу, среди целой полосы костей. Малец снова начал перемещаться. Он заполз в ручей и лежал там на животе и пил, подняв пистолет с пороховницей и всасывая в себя воду. Потом двинулся к дальнему краю ручья, где пополз по протоптанному волками проходу в песках. Под журчание ручья слева ему вроде бы что-то прошипел бывший священник, и молец лег и стал прислушиваться. Поставив курок на предохранитель, крутанул барабан, перезарядил пустую комору, вставил капсюль и приподнялся, чтобы оглядеться. На невысоком гребне, вдоль которого двигался судья, никого не было. А с южной стороны приближались по песку обе лошади. Малец взвел пистолет и лежал, наблюдая. Лошади, как ни в чем не бывало, шли по голому склону, мотая головами и отгоняя хвостами мух. Потом Малец увидел идиота, который тащился за ними, словно дремучий пастух эпохи неолита. Справа среди Дюн возник судья, огляделся и снова исчез. Лошади подходили все ближе, сзади послышалось шуршание, и молец, повернувшись, увидел в проходе бывшего священника, который яростно зашептал ⁇ Стреляй в него ⁇ Молец резко обернулся, ища глазами судью, но тут снова послышался хриплый шепот Тобина. «В придурка! В придурка! Стреляй!» Малец поднял пистолет. Лошади одна за другой миновали просвет в пожелтевшем чистоколе. А за ними прошлепал имбицил, И они исчезли. Малец обернулся к Тобину, но тот уже скрылся. Он двигался по проходу, пока снова не вышел к ручью, который уже чуть замутили, пьющие выше по течению лошади. Стала кровоточить нога. Он лег... Опустив ее в холодную воду, попил, набрал воды в ладонь и плеснул на шею сзади. Падавшие из раны капельки крови расплывались по течению тонкими красными пиявками. Он взглянул на солнце. «Привет!» — раздался где-то на западе голос судьи. Словно у ручья появились еще верховые, и он обращался к ним. молец лежал, прислушиваясь. Никаких новых верховых не было. Через некоторое время судья снова подал голос. «Выходите!» — крикнул он. «Воды хватит на всех!» Закинув пороховницу за спину, чтобы она не попала в ручей, Малец поднял пистолет и стал ждать. Лошади выше по течению перестали пить. Потом снова опустили морды в воду. Выбравшись на другом конце ручья, среди следов котов, лисицы маленьких песчаных свиней, Он обнаружил отпечатки рук и ног, оставленные бывшим священником. Найдя свободное пространство среди этих бесполезных отбросов, он сел и стал прислушиваться. Кожаная одежда тяжелела от воды и не гнулась. В ноге пульсировала боль. Сотни футов за костями показалась лошадиная морда с разлетающимися от нее каплями воды и снова скрылась. Когда судья опять заговорил, его голос доносился уже из другого места. Он предлагал оставаться друзьями. Малец наблюдал за небольшой вереницей муравьев, пробиравшихся среди выгнутых дуковечьих ребер. При этом его глаза встретились с глазами небольшой змеи, которая свернулась под свисающим обрывком шкуры. Он вытер рот, и снова начал перемещаться. Дальше был тупик. Следы бывшего священника повернули обратно. Он лег и прислушался. До темноты еще несколько часов. Через некоторое время где-то среди костей послышалось бормотание идиота. Он слышал, как из пустыни налетает ветер. Слышал собственное дыхание. Подняв голову, И, выглянув, он увидел бывшего священника. Тот шел, спотыкаясь среди камней. В поднятых руках он держал крест. Он соорудил его из больших бараньих костей и связал вместе полосками кожи, неся его перед собой под холодным ветром, словно обезумевший искатель воды с лозой в унылой пустыне и, выкрикивая непонятные слова на чужом Мертвом языке. Молец встал, держа револьвер обеими руками. Кружилась голова. Он увидел судью, который оказался совсем в другом месте и уже вскинул к плечу винтовку. Прозвучал выстрел. Тобин повернулся, обратившись лицом в ту сторону, откуда пришел, и сел, по-прежнему держа крест. Судья положил винтовку и взял другую. Молец... Попытался придать дулу пистолета устойчивость. Выстрелил и бросился на песок. Над головой, как астероид, пролетела тяжелая винтовочная пуля и с треском разметала кости, валявшиеся повсюду на возвышенности в него за спиной. Поднявшись на колени, он поискал глазами судью. Но судьи не было. Он перезарядил пустую комору и пополз на локтях к тому месту, где у него на глазах упал бывший священник. Ориентируясь по солнцу, и то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. Земля была утрамбована лапами хищников, приходивших с равнин за падалью. Задувавший через просвет и ветер, отдавал какой-то кислятиной, похожей на тошнотворную вонь кухонной тряпки. И, кроме ветра, не раздавалось ни звука. Тобин стоял на коленях у ручья и промывал рану куском ткани, оторванным от рубашки. Пуля прошла через шею, на вылет. Сонную артерию не задела, но кровь никак не останавливалась. Он взглянул на мальца, усевшегося среди черепов и перевернутых ребер. «Надо пристрелить лошадей, иначе тебе не выбраться отсюда. Верхом он тебя настигнет. Мы можем захватить этих лошадей». Не дури, молец. Чем еще он может нас заманить? Можем выбраться, как стемнеет. Думаешь, не придет новый день? Малец наблюдал за ним. Не останавливается. Нет. И что ты думаешь? Нужно ее остановить. Кровь струилась у него. — Меж пальцев. Куда же делся судья? — проговорил Малец. — Вот именно. Куда? — Если я убью его, мы сможем собрать лошадей? — Тебе его не убить. Не дури. Пристрели лошадей. Малец глянул вдоль неглубокого песчаного ручья. — Давай, Малец. Он посмотрел на бывшего священника, на то, как капли крови медленно падают в воду, как они распускаются розовыми цветками и бледнеют. И двинулся вверх по течению. Когда он добрался до места, где лошади входили в воду, их там уже не было. Песок на той стороне, куда они ушли, был еще мокрый. Он толкал револьвер перед собой, опираясь на основание ладоней. Несмотря на все предосторожности, он поймал на себе взгляд идиота, прежде чем сам его заметил. Идиот недвижно сидел в перголе из костей с отсутствующим лицом, разлинованным, как по трафарету, полосками солнечного света, уставившись на мальца, словно дикий зверь в лесу. Глянув на него, малец двинулся Дальше, по следам лошадей. Голова идиота болталась на расслабленной шее, по подбородку стекала слюна. Когда молец оглянулся, тот продолжал на него смотреть. Руки идиот положил на песок перед собой. И хотя лицо его было пусто, все же он казался существом, на которого обрушилось великое горе. Когда молитвы видел лошадей, они стояли на возвышенности понад ручьем и смотрели на запад. Он лежал, не шевелясь, осматривая местность. Потом выдвинулся вдоль края старого речного русла, уселся, прислонившись спиной к торчащим из земли костям, взвел курок и оперся локтями на колени. Лошади видели, как он вышел, и следили за ним. Услышав щелчок взведенного курка, они навострили уши и направились к нему. Малец выстрелил передней лошади в грудь, она рухнула, тяжело дыша, из носа у нее хлынула кровь. Другая становилась в нерешительности, а когда стала поворачиваться, он взвел пистолет и выстрелил. Лошадь рванулась рысью среди дюн, он выстрелил еще раз. Передние ноги у нее подкосились, она упала вперед и перекатилась на бок. Она лишь раз подняла голову, а потом затихла. Он сидел, прислушиваясь. Никакого движения. Первая лошадь лежала там, где упала, и песок вокруг ее головы темнел от крови. В полощине плыл дымок который постепенно редел, пока не исчез совсем. Малец двинулся обратно по руслу, укрылся под ребрами мертвого мула, перезарядил пистолет, а потом снова поковылял к ручью. Возвращался он другим путем, и имбецила больше не видел. Добравшись до ручья, попил, промыл ногу и влегся. Прислушиваясь, как и прежде. «А теперь...» «Брось пушку!» — послышался голос судьи. Он замер. Голос раздался меньше, чем в пятидесяти футах. «Я знаю, что ты натворил. Тебя подбил святой отец, и я расцениваю это как смягчающее обстоятельство деяния и умысла, как и по отношению к любому человеку, оценивая его противоправное деяние». Но существует еще и имущественный вопрос. Принеси мне пистолет. И сейчас же. Малец лежал, не двигаясь. Было слышно, как судья шлепает по воде выше по течению ручья. Малец лежал и медленно считал про себя. Когда замутненная вода достигла того места, где он лежал, он перестал считать. Опустил в ручей высохшую И скрученную травинку и пустил ее вниз по течению когда он отчитал столько же она еще не скрылась среди костей выбравшись из воды он глянул на солнце и стал пробираться туда где оставил тобина следы бывшего священника были еще влажны там где он вышел из ручья и весь его путь отмечали капли крови молец шел по ним по песку пока не добрался до места, где тот свернулся в своем убежище. — Ты прикончил их, Малец? — шепотом спросил Тобин. молец поднял руку. — Да. Я слышал выстрелы. Все три. — Придурка тоже? Да? Малец — Да, молец Он не ответил. — Умница, — прошептал бывший священник, обмотавший рубашкой, Голый по пояс, он устроился на корточках среди вонючего чистокола и смотрел на солнце. По юном пролегли длинные тени, и в этих тенях кости умерших животных в беспорядке валялись на песке, напоминая странную свалку скрученной арматуры. До наступления темноты оставалось почти два часа, что бывший священник и отметил. Они лежали под жесткой, как картон, шкурой дохлого вала, и слушали обращение судьи. Тот цитировал положение юриспруденции, приводил прецеденты. Он распространялся о законах, имеющих отношение к правам собственности на домашних животных, приводил выдержки из дел о лишении имущественных прав, так как считал, что они тесно связаны со скверной наследственностью бывших преступных владельцев лошадей, которые лежат теперь мертвыми среди костей. Потом заговорил о другом. Бывший священник склонился к мальцу. «Нет, слушай». «Я не слушаю». «Заткни уши». «Сам заткни». Священник закрыл уши ладонями и посмотрел на мальца. От потери крови глаза у него блестели, и он был необычайно серьезен. «Сделай, как я тебя прошу», — прошептал он. «Думаешь, он для меня старается?» Малец отвернулся. Он отметил, что солнце уже садится на западные конечности пустыни. До наступления темноты они больше не разговаривали, а потом встали и побрели прочь. Крадучись, они выбрались из котловины и пошли через невысокие дюны, бросив последний взгляд на долину где на краю земляного вала был разложен на всеобщее обозрение мерцавший на ветру костер судьи. Они не стали гадать, из чего тот его развел, и до того, как взошла луна, были уже далеко в пустыне. В этих краях водились волки и шакалы. Они завывали в начале ночи, а с восходом луны умолкли, словно удивленные ее появлением, затем снова принялись за свое. Из-за ран путники ослабели, они прилегли отдохнуть, но ненадолго, не забывая просматривать линию горизонта на востоке, не появится ли там чья фигура. Они дрожали на пустынном ветру, который налетал неизвестный с каких безбожных пределов, холодный, бесплодный, и не нес вообще никаких вестей. С рассветом они забрались на небольшую возвышенность среди этой бесконечно плоской равнины и, присев на корточки, на сыпучем сланце, стали наблюдать за восходом солнца. Было холодно. Бывший священник в своих лохмотьях и окровавленном воротнике скрючился, обняв себя за плечи. На этом маленьком выступе они и заснули. А когда проснулись, была уже середина утра, и солнце поднялось высоко. Они сели и огляделись. Вдали по к ним двигались фигура судьи, фигура придурка».